Глава 56. Секретная видеозапись. «Умри!» Переполненный ненавистью окружающий Кан-У, люди бросили в его сторону. Двенадцать человек. Кан-У, приготовившись отражать атаку, быстро посчитал число своих противников. Стоявший во главе человек, накапливая силу, достал меч. А, направив на Кан-У свой меч, он был отброшен назад. Не веря тому, что только что произошло, он по очереди смотрел то на взявшийся из ниоткуда меч Кан-У, то на свой. Не только он был поражен произошедшим. Кан-У легким полукруговым движением увернулся от летящего в него топора. Используя силу ускорения, он начал двигаться по переулку с огромной скоростью. Сила железного занавеса. Кан-У, использовавший до этого силу клинка, заменил ее силой железного занавеса и начал применять одновременно ее и силу ускорения. Его кулак окутала черная густая энергия. Быстрый, словно ветер и сильный, как бомба, кулак прошелся по находящимся перед ним людям в черных мантиях. Они, получив по удару, разлетели в стороны, словно галька под колесами машин. От оружия в их руках не было никакого толку. Кан-У, продолжая использовать силу ускорения, пошатнулся и прошелся под тем, кого до этого не смог ударить. Вместе с треском костей их тела повалились на землю. «Что за... Откуда он взялся?» В момент, когда трое из них замертво упали на землю, остальные настороженно посмотрели на Кан-У. Оказалось, что эти ребята не так уж слабы. Каждый из них имел пятый ранг, а их лидер находится на шестом ранге и обладает отточенными навыками боя. Они наверняка являлись одними из тех игроков, которые не имея особых способностей высокого класса, имеют высокий уровень и силу. К тому же это был не один игрок, их было аж 12. Последователи дьявольских учителей в свою очередь думали, что даже если бы Кан У имел седьмой ранг, он бы все равно не был настолько силен. Восьмой ранг? Да ну, быть такого не может! Парни, продолжая сомневаться в своих собственных глазах, снова подняли оружие и бросились на Кан У. Однако итог не изменился. Нет, в сравнении с прошлой попыткой, нападение все стало только хуже. Раздался жуткий вопль, издаваемый людьми, от которых отлетали оторванные руки и ноги, отчего все вокруг покрылось алой кровью. Еще несколько человек постарались напасть на Кан-У, но их постигла та же участь. В этой ситуации парень не нуждался в отточенной технике или обширных знаниях психологии. Он, используя высокую скорость и силу, мог уложить их всех. Количество целых и невредимых людей уменьшилось вдвое. М монстр Их лица исказились от страха. Человек, обладающий силой превосходящих в несколько раз. Жестокие действия Кан-У приводили их в ужас. Лидер последователей, сделав суровое выражение лица, произнес «Высвободить силы!» «Но, командир, мы все так или иначе тут умрем!» Услышав приказ командира, их лица перестали проявлять какие-либо эмоции. Что они собираются делать? Кан-У, услышав фразу «высвободить силы», нахмурился. Он, не успев как следует вдуматься, возникший вопрос получил на него ответ. Из тела людей в черных мантиях, читающих какие-то мантры, на непонятном языке начала исходить магия и поднималась ввысь. «Магия!» Кан-У прищурился. Он никак не мог понять, почему они используют магию. Так это последователи дьявольских учителей? В голове у Кан-У до сих пор не укладывалось, зачем им нужна эта видеозапись? Оно содержит в себе какую-то упущенную мной тайну? Парень еще раз прокрутил это пятиминутное видео у себя в голове. Сколько бы он не думал об этом видео, в нем не было ничего, кроме тайны зарождения новой жизни. Лица использующих маги парней скривились, вены вздулись, а глаза окрасились в красный цвет, их кожа начала чернеть, а тело с невероятной скоростью увеличиваться в размерах. Глаза Кан-У с интересом наблюдающих за их изменениями засияли. Они перевоплощаются в демонов. До этого момента Кан-У, наблюдая за ними, как за обычными людьми, и не догадывался, что это последователи учителя. Но сейчас, когда они становились похожими на демонов, Кан-У был в этом уверен. Но Кан-У прищурился. Они слабы. Они были слабы как физически, так и морально. Парень не мог подобрать никаких других слов для их описания. Тело, получая маги, непременно изменяется в демоническую сторону, но есть разница между ними, имеющими облик обычного человека, и ими, приобретающими облик демонов. Демоническое тело легко подается соблазнам, их жажда никогда не угаснет. Может показаться, что проблема не такая уж и большая, но на самом деле человек тяжело справляться с подобными неугасающими желаниями. Для таких людей однажды наступает момент, когда их опьяняет собственная сила, и в итоге они поддаются соблазну. Они превращаются не в демона, они становятся адскими существами. На Кан усмотрели холодные глаза существ, что еще секунду назад были людьми, но сейчас в них не осталось ничего человеческого. Затуманены жаждой разум, поглощенная маги тела. Они стали существами, с которыми Кан учился справляться в течение 10 тысяч лет. И в итоге научился делать это идеально. «Из-за того, что вы обратились, я не смогу у вас выяснить, зачем вам нужна эта видеозапись». Кан Уль, легонько щелкнув языком, посмотрел на ставших монстрами людей. Так как их разум сейчас затуманен, даже используя силу страха, он не сможет узнать о них необходимую информацию. Став гигантами с красными глазами и черной кожей, они за ненадобностью бросили свое оружие и направились в сторону Кан у В этот момент Путин преградила Эхидна. «Не смейте трогать Кан-У!» В отличие уже пораженных парней от этих монстров исходила действительно мощно устрашающая сила. Поддавшись инстинктам и учуяв опасность, угрожающую жизни Кан-У, Эхидна встала перед ним, чтобы защитить от монстров. Демоны, учуяв мощную силу девушки, поежились. «Эхидна!» «Кан-У?» Обернувшись на положившие е на плечи руки Кан-У, Эхидна беспокойно продолжила. «Кан-У! Это опасно!» Ты можешь пораниться. В этот раз я. Ты просто пока что плохо меня знаешь. Улыбнулся парень шагнул вперед. По крайней мере, этим ребятам я точно могу противостоять. Это было долгое время длиной в 10 тысяч лет. До того, как стать повелителем ада, он сразился и победил действительно большое количество демонов. Именно поэтому в этом мире нет никого, кто справился бы с этой задачей лучше. В руке у Кан-У появился клинок из магии, и парень хладнокровно посмотрел на монстров. Как раз в этот момент превратившиеся в демоны парни, собираясь напасть, побежали в его сторону. Интересно, это происходит из-за их здоровых тел? Каждый раз, когда они отталкивались от земли, находившийся под их ногами асфальт проседал. Запросто избежав их атаки, Кан-У всадил клинок в пространство между ребрами одному из демонов. Клинок длиной примерно в 30 сантиметров вонзился глубоко в его грудь. Для человека эта рана была бы смертельной. Но вот с демонами все иначе. Тело демонов имеют совсем иную скорость регенерации клеток. Он пустил по всаженному в грудь клинку разряд маги. Рана в момент набухла, и его тело разлетелось в клочья, а кровь фонтаном разлилась в сторону. А вот так он умрет. Кан-У, не обращая никакого внимания на валяющиеся вокруг куски мяса, продолжил действовать и перешел к следующему монстру. С каждым его движением один из монстров издавал мучительные возгласы. Вместе с их решением высвободить силу, стиль боя или возможный итог сражения ничуть не изменился. Нет, даже наоборот, учитывая, что теперь они не смогут снабдить Кан-У информацией, он был настроен еще более решительно. Из-за туманенного жажды разума они не способны были испытывать даже элементарное чувство страха. Став монстрами, они лишь продолжали инстинктивно реветь. Они не являлись ни охотниками, ни кормом, ни существами, способными победить даже слабых существ. Они всего лишь подчиняются указаниям повелителя, находящегося далеко от них. Завопив, монстры начали убегать. кан наблюдая бегущими во все стороны демонами, холодно усмехнувшись, произнес «Уже поздно убегать». Он медленно протянул вперед правую руку. В его теле поднялась сильнейшая магия. Протянувшийся из руки клинок, будто ожив самостоятельно, потянулся к земле. Поверхность из клинков. Пробив асфальт, сотни тысяч клинков поднялись вверх. Словно волна в штормовом море, клинки быстро догнали убегающих монстров. Поднявшись из земли десятки клинков, безжалостно проткнули тела убегающих. Разобравшись со всеми демонами, Кан-У выдохнув и снова взяв из-за запазухи телефон, «Что же в этом видео такого?» Достав телефон, он еще раз запустил видео. Вновь раздались стоны и произносимые девушками слова. Кан-У нахмурился. «Как ни посмотри, это всего лишь порно». В этот момент, пока он продолжал недоумение пялиться на экран, раздался голос. «Точно здесь! Точно! Сигнал определенно исходит отсюда!» В его сторону быстрым шагом направлялись Пэх Ван и Чан Юнджу. Чан Юнджу, внезапно услышав знакомый голос, парень растерялся. Кан-У, глаза Юнджу, не ожидавший встретить его здесь, округлились. Ты ты почему здесь? Это я должен тебя спросить, что здесь происходит. А, вспомнив о причине, почему они пришли в этот темный переулок, она быстро кивнула головой. Кан-У, ты случайно не находил памяти с видеозаписью? Эту? Стоило только ему достать sd карту с телефона, как глаза девушки заблестели. Да, она! Но почему вы ищете подобное? На ней хранится очень важное видео. Что? Парень в шоке посмотрел на Юнджу. Йон Йонджу с искренностью в глазах продолжила. Она мне необходима. Эта карта? спросил Кан У с серьезным тоном. Юнджу без промедления кивнула головой. Сейчас и узнаем, давай быстрее. Парень опустил взгляд на карту памяти, и по телу пробежали мурашки. Его сознание снова всплыло ее содержимое. Сейчас и узнаем, что же они собирались узнать.